Читал митрополита Рязанского знамение пришествия Антихристова и сего хама грядущего вострепетал. На Москве Григория Талицкого сожгли за то, что в народ кричал об Антихристовом пришествии. Талицкий был большого ума человек. И Драгунского полка капитан Василий Левин Что был со мною на пути из Львова в Киев в 1711 году, до светлейшего князя Меншикова духовник, поп, лебедка до подъячи Ларивон до да Кукина и другие многие посему же мыслят об Антихристе. По лесам и пустыням сами себя сожигают люди страха ради Антихристова. Вне членов брани. Внутри членов страхи. Вижу, что отовсюду погибаем, О помощи и спасения ниоткуда не знаем. Молимся и боимся. Столько беззаконий, столько обид выпиют на небо и возбуждают гнев и отмщение Божие. Тайна беззакония деется, время приблизилось. На самой громаде злобы стоим все, А отнюдь веры не имеем. Некий раскольщик тайну Христову всю пролил под ноги и ногами потоптал. Улюбича пролет саранчи с полудня на полночь, А на крылах надпись Гнев Божий. Дни краткие и пасмурны. Старые люди говорят: не по-прежнему и солнце светит. Под пияхом вотковали зело. Видит Бог со страха пьем, дабы себя не помнить. Страх смерти напал на меня. Конец при дверях, секира при корене, коса смертная над главою. Спаси, Господи, русскую землю. Заступись, помилуй, Матерь Пречистая. Добре преподобный Симеон Христа ради и другу своему Иоанну Диакону, предкончиную сказывал. Меж простыми людьми и земледельцами, которые в незлобии и простоте сердца живут, никого не обижают, но от труда рук своих в поте лица едят хлеб свой, между такими многие суть великие и святые, ибо видел я их, приходящих в город и причащающихся. И были они, как золото чистые. Вы, человеки, последних всех времен мученики в вас, Христос ныне, Яков членах своих обитает, любит Господь плачущих, а вы всегда в слезах, любит Господь алчущих и жаждущих, а у вас есть и пить мало чего иному, и половинного не стает хлеба любит страждущих безвинно, а в вас страдания того не исчислишь, уже в ином едва душа в теле держится. Не изнемогайте в терпении, но благодарите Христа своего, а Он к вам по воскресении Своем будет в гости, не в гости только, но и в неразлучное с вами пребывание. В вас Христос есть и будет, А вы скажите «Аминь».